Глава четвертая. Ты сам виноват, босс. «Не переживай ты так, все будет в порядке», — горячо поддержала меня Тая. Порядке? Мои надежды на обычную работу, на карьеру, коту под хвост, выговор. Если отец узнает, он только позлорадствует. Не только из своей фирмы погонит, но еще и сделает так, чтобы никуда больше не взяли. Не видать мне нормальной жизни, как собственных ушей». «Ну, не драматизируй. Уши свои ты как минимум можешь в зеркале увидеть». Меланхолично протянула сестренка. «Спасибо, Таечка, за поддержку!» Сплеснула я руками. «Вот уж не хватало мне сейчас только твоих подколов!» «Да ладно тебе, Маш! Ну правда, ничего ведь слишком плохого не случилось!» «Еще и какое представление устроило на радость местным кумушкам!» Расстроенно протянула я. «Ну и плевают на них! Пусть говорят, что хотят! Просто объяснись боссом своим и все! Может, конфликт сам себя исчерпает! По крайней мере, тебя никто не преследует на самом деле!» Я тяжело вздохнула и взглянула на часы. — Ладно, посмотрим. Пойду я писать свою объяснительную. — Удачи! — пожелала Тая, и я вздохнула снова. — Да уж, вот именно она мне ой как пригодится сегодня. — О, Марк Захарович уже ждет вас! — пропела ангельским голоском с приторной улыбкой на губах секретарша моего нового босса. — Отлично! Хотя бы имя отчество его узнала. Как оказывается, полезно иногда устраивать небольшие скандальчики. А то до меня ни одна новость не доходит. Спасибо. Я натянула на губы вежливую улыбку. Подозреваю, что мое лицо перекосило так, будто я кислого лимона съела. Потому что Леночка едва не захлебнулась от восторга. Наверняка уже набирала под столом сообщение в местный чат сплетниц. Ура! Столичную выскочку с позором и треском выгонят с должности сразу после назначения. Так, надо собраться спина прямая вдох выдох как учил психолог жаль что в детстве он не научил меня справляться с паникой которая накатывает в ситуациях когда- ты угрожал своему боссу обратиться в полицию обозвав перед этим маньяком обвинив преследование здравствуйте можно поинтересовалась я открывая дверь после стука проходите спина прямая взгляд уверенный подбородок выше надо принимать удары судьбы гордо выгонят или просто выговор влепит это ничего мы переживем Зашла в просторный светлый кабинет, шаг, еще и... Я позорно споткнулся, мягкий вор с ковра. Черт, кто додумался здесь его уложить? Дальнейший путь я пролетела практически бегом, пытаясь поймать равновесие и не упасть. «Что вы?» Недуменно успел произнести Марк Захарович, прежде чем я протаранила его своей макушкой. Уцепившись за его рубашку, пытаясь предотвратить падение, я услышала треск рвущейся ткани. С каким же фееричным грохотом мы упали вместе с моим новым боссом на этот проклятый белый ковер? Честное слово, я услышала парочку таких матерных эпитетов, о которых даже не знала до этого дня. «Марк Захарович, вы в порядке?» Из-за приоткрытой двери появилось лицо Леночки, которое не то что запнулась на полусловие, но еще и от неожиданности. «Еще бы! Такая картина. Босс полуголый, в разорванной рубашке, на полу и я сверху, с задравшейся юбкой платья и красная как рак. Такого позора я еще не переживала. Обругать начальника, приподчиненных с ног до головы, а теперь нас еще и в недусмысленной позе застали. Кажется, сегодня я в ударе». «Леночка, закройте дверь!» — рявкнул мужчина прямо над моим ухом. Судьба просиявшему лицу Леночки, она была и не против я поняла, что надолго стану местной звездой. Потому что прямо явственно слышала, как та тарабанит своими ноготочками по экрану телефона, чтобы поскорее рассказать свежую новость. «Простите», — заикаясь, выдавила я. «Вы порвали мне рубашку, и встаньте с меня немедленно. Я, конечно, не против, чтобы на мне сидели красивые девушки, но точно не в рабочее время». «Простите», — пролепетала я повторно, чувствуя, как горят щеки. Видит Бог, я очень торопилась подняться. И еще я совершенно забыла, что в руках у меня не оторванный кусок рубашки, за который я уцепилась еще при падении. Порывисто поднимаясь вверх, я дернула его на себя. Послышался жалобный треск. Ой. Взирая на окончательно оторванный кусок, пролепетала я с виноватой улыбкой. «Мария Викторовна, потрудитесь объясниться». Судя по багровеющему лицу, босс был не то чтобы недоволен, но точно не в духе. Такие рубашки делать стали ненадежные. — хихикнула я нервно. Марк Захарович поднялся, очень неторопливый, с таким достоинством, словно это не он пару минут назад был портаранен блондинистой головой некой особой. Моей, к сожалению. Я сглотнула, когда он выпрямился и сложил руки на груди. Возникло стойкое ощущение, что надо мной нависла глыба. — Вы позволили оскорбить меня при подчиненных. Потом порвали мне рубашку, предварительно свалив на пол и устроившись сверху. Я ничего не забыл поинтересовался он деловито, перечисляя мои успехи. «Я не хотела. Я думала, вы меня преследуете. А рубашка? Что рубашка? Может, она была некачественная, из Китая заказанная? А что по поводу свалилась? Это все ваш ковер. Я об него, между прочим, запнулась. А это вышло совершенно случайно. Не я же его сюда положила». «То есть вы хотите сказать, что во всем случившемся виноват я?» – изумился он. «Косвенно. самой малость». Проблеяла я робко и, подумав, добавила. «И ковер. Ну а что? Надо же было как-то защищаться». «То есть мне самому себе стоит выговор сделать, лишить ежемесячной премии?» поинтересовался Марк Захарович на удивление спокойно. А ведь еще совсем недавно рвать и метать был готов. Вот это выдержка у человека. От премии я бы не отказалась. Тоскливо протянула я, глядя на лоску ткани в своей руке а когда подняла взгляд, обнаружила перед собой полуголого начальника. Ну, почти полуголого. Он стянул с себя пиджак и успел избавиться от порванной рубашки. Стоило сказать, что сложен он был отлично. Даже кубики пресса проглядывались. На несколько секунд я попросту онемела. Впервые я видела полуголовую мужчину, кроме Дуарда, конечно. «Вы хоть понимаете, что из-за вашего поведения в фирме пойдут пересуды? А нас с вами?» «Тут нечего обсуждать. Поговорят и быстро забудут» выдавила я, заставив отвести взгляд от привлекательного торса. Босс, как ни в чем не бывало, достал из шкафа новый комплект одежды, выбрал оттуда рубашку и неторопливо оделся. «Не скажите. Недавно вы сидели на мне с задранным платьем, вцепившись в мою рубашку так, что разорвали ее. Отличная идея для пересудов и сплетен. Вас это так волнует?» «Не очень. Мне показалось, что это должно волновать вас, как правильную девочку», — с ухмылкой заявляет босс. Разорванная рубашка летит в корзину. Марк Захарович опускает в свое кресло и сканирует меня наглым взглядом. Простите, не понимаю, мне оскорбиться на это замечание или нет, учитывая, что за сегодняшнее утро подвигов я совершила предостаточно. Ну, я успел немного ознакомиться с вашим личным делом. После университета вы все время работали на достаточно хорошей должности, в фирме своего отца. Чувствуя эту скрытую насмешку, лицо поневоле вспыхивает от стыда. Намекает, что диплом с отличием фикция, как и вся моя работа, разве объяснишь в двух словах, что моего мнения даже не спрашивали? И ясно сказали, ли ты работаешь здесь или нигде больше. Я хороший специалист. Твердо говорю я, выдерживая этот взгляд и не показывая своего волнения. Иначе Антон Сергеевич не взял бы именно вас временно замещать его должность. Но учтите, что любой промах в работе немедленно отразится на вас. Думаю, ваш отец Мария Викторовна не одобрит, что вы позорите его фамилию. «Вот, значит, как». Отвечаю без эмоций, но внутри все клокочет от ярости. Марк Захарович словно по взгляду понимает, считывает меня без труда, и на красивом лице расцветает дьявольская ухмылка. Получается, вот откуда он знает, кто я. Он просто знакомый моего отца. «Я не подведу вас и фирму». С холодной улыбкой отвечаю я. «Очень надеюсь». «Я могу быть свободна?» «Конечно, Мария Викторовна. Только не забудьте передать Лене» моему секретарю, чтобы она напечатала текст выговора и занесла его мне на подпись. Едва удерживаюсь, чтобы не выругаться прямо в кабинете босса. Смотрю на него прямо, не отводя глаз. Можно узнать, что именно вы в нем напишете? Чрезмерное рвение при выполнении работы. Вас устроит? Или написать что-нибудь о домогательствах к начальству? Устроит. Сижу сквозь зубы. В таком случае можете быть свободны. Из кабинета босса я не выхожу. Вылетаю фурией. Леночка с преувеличенным вниманием читает что-то в перевернутой вверх ногами папки. Подслушивала, значит. Отлично. Значит, и предупреждать ее о выговоре не нужно. Чувствую злорадные прожигающие взгляды в спину, когда буквально лечу к финансовому отделу. Лишь когда за мной захлопывается дверь моего кабинета, понимаю, что до сих пор держу в руках кусок от проклятой рубашки этого демона-босса. Ошвыриваю его и торопливо отряхиваю руки. Ну что ж, дорогой новый босс, теперь я тоже зла. Придется отплатить за радушный прием той же монетой.